Глава 47. Винстон спал беспокойно. Он снова был на вилле и гнался за неуловимым котом, сначала по каменным плитам кухни, потом по лестнице. Гостиная внизу была полна народа. В одном углу играло джазовое трио, люди толпились, как в его прежних снах. Мудиги, Маргет Дюблинг, Ян Эрик и Альфреда Шохольмы. Но были и новые лица. Класс Мортенсен беседовал с юный Остерман, потом к ним присоединились элен Сиденваль и эл Красавица Фелисия стояла рядом с разодетой женщиной, которую Винстон едва узнал. Он далеко не сразу понял, что перед ним Эспинг. Они с Фелисией разговаривали с каким-то осанистым мужчиной. «Э, «Винстон!» — воскликнула Эспинг. «Это король Лир!» Мужчина обернулся. У него была борода... Длинные седые волосы и квадратное лицо, в котором черты Фредрика Урдаля смешивались с чертами электрохасса. Голову украшала королевская корона из яблоневого цвета. Лир поднял бокал. Он пил за Винстона. Свет в комнате мигнул раз, другой. Напряжение упало. Внезапно Винстон понял, что за спиной у него кто-то стоит. Он обернулся. За спиной у него, прижимая Плутона к груди, стояла Джесси Андерсон. «Ну как?» — она вопросительно вздернула бровь. «Уже разобрались? Время не ждет. Вы уверены, что смотрите туда, куда надо?» Джесси кивнула в сторону гостиной, где стояла в компании Кристины и Поппи Аманда. «За тебя, дорогой Петер!» — воскликнул кто-то. «Добро пожаловать в Эстерлен!» Лампочки снова замигали. По лицам гостей прошли призрачные тени. На миг стало темно. «Помни!» — прошептал из темноты голос Джесси. «Око за око!» Снова загорелся свет. Джесси исчезла. «Твое здоровье, Петер!» — кричали гости внизу, в гостиной. Винстон хотел поднять бокал, который только что держал в руке, но обнаружил, что бокал исчез. Вместо бокала в руках у него был черный кот. «Как ты сюда попал?» – пробормотал он. Где-то вдалеке звонил мобильный телефон. К началу первого ночи Эспинг успела просмотреть почти половину фотографий. Дождевые капли лупили в окна. Она начинала уставать. Энергия, которой она преисполнилась после своей находки, вот-вот иссякнет. Еще три фотографии, и на сегодня все. На первом снимке была видна только лыжная маска и часть руки с баллончиком. Эспинг увеличила масштаб, снова покрутила яркость и контрастность. Безрезультатно. На другой фотографии фигура чуть повернула голову. Из этого снимка Эспинг тоже не извлекла ничего полезного. На третьем снимке голова была еще немного повернута в сторону камеры. Эспинг увеличила изображение. На этой фотографии было что-то, чего не было на других. Небольшая светящаяся точка примерно на уровне глаз. Эспинг перешла к следующему снимку. Светящаяся точка исчезла. Сердце забилось быстрее. Эспинг вернулась к предыдущему снимку. увеличила изображение, отрегулировала яркость и контрастность. Сделала точку света ярче, потом тусклее. Далеко не сразу Эспинг поняла, на что смотрит. Точка света была отражением фонаря на фасаде дома. Свет на долю секунды отразился в чем-то, что было на лице преступника, а потом снова исчез. Эспинг максимально увеличила изображение, и лыжная маска заполнила весь экран. Сердце бешено колотилось, но Эспинг пыталась обуздать свое рвение. Надо убедиться, что мозг ее не обманывает. «Фелисия!» — позвала она. Фелисия вошла в кабинет. На плечах плед, в руке книга. «Как ты думаешь, в чем отражается свет?» Эспинг указала на экран и пару раз увеличила и уменьшила изображение, чтобы Фелисия поняла, на что смотрит. Фелисия склонила голову набок «Ну, — сказала она, — я бы предположила, что это очки». Эспинг встала. притянула Фелисию к себе и поцеловала в губы. винстон разбудил телефонный звонок. Часы показывали начало первого. Винстон лежал прямо на покрывале. Рубашка промокла от пота, во рту пересохла, голова гудела. В окнах листал дождь. Комнату осветила вспышка молнии, за которой последовали несколько секунд грома, от которого зазвенели оконные стекла. Винстон зажег ночник и схватил телефон. «Петер Винстон», — невнятно произнес он. «Это элен В шепоте элен слышался страх. «По-моему, у меня в доме кто-то есть». «Что-что?» Несколько секунд Винстон указал, что он еще спит. Я слышала, как на первом этаже разбилось окно. «Там кто-то есть! Пожалуйста, приезжайте поскорее!» Винстон мгновенно проснулся. Ужас сжал грудь. элен элен Связь прервалась. Винстон набрал номер элен одновременно пытаясь влезть в ботинки и пиджак, но у элен было занято. Винстон пробовал еще раз, но снова безрезультатно. Эспинг ответила после трех гудков. «Это Винстон. Мне только что звонила элен Сиденваль. Кто-то пытается проникнуть к ней в дом. Я еду к ней. Сейчас отправлю туда патрульных». Винстон бросился к двери. Дождь стоял стеной, но Винстон не обращал на него внимания. От дома до машины было недалеко, но в СААП Винстон сел весь мокрый. Он включил громкую связь и снова набрал номер элен Все еще занято. Злоумышленник пробрался к ней в дом именно в тот день, когда в газете написали, что теперь проектом Еслювстрант руководит она. Разумеется, это не случайность. Он должен был предвидеть, что элен в опасности. элен явилась к нему смертельно напуганная. А что сделал он? Просто попросил Эспинг отвезти ее домой. Винстон завел машину и рванул ее с места. Гравий полетел из-под колес. Дождь хлистал по ветровому стеклу с такой силой, что пришлось включить дворники на максимум. Узкая грунтовка почти терялась в темноте и потоках дождя. Зазвонил телефон. Номер Эспинг. «Патрульная машина в Брёссорпе. Это минут двадцать, не меньше. Я уже еду. Она еще что-нибудь сказала?» «Нет». «Черт!» Из-за мокрой одежды запотели окна. Винстон чуть не пропустил поворот и не выкатился в чистое поле. На небе сверкнула молния. «Вы там?» спросила Эспинг. «Я тут», — угрюмо ответил Винстон, сражаясь с кондиционером. «Я знаю, кто убийца», — сказала Эспинг. «Это Маргет Дюблинг». Ее очки видны на видеозаписи поджога. Окей. В следующий поворот Винстон вписался на слишком большой скорости. Дождь стучал по окнам, кондиционер никак не мог справиться с конденсатом на стекле. Телефон пискнул, на экране появилось имя элен Сиденваль. Она снова звонит, я должен ей ответить. Стойте, включите групповой звонок. Винстон нашаривал телефон, пытаясь удержать машину на дороге. Алло. «Алло!» «Петер, вы еще там?» – зашептала Эллен. «Внизу кто-то ходит. Что мне делать?» На Винстона нашло какое-то отупение. Все это происходит по его вине. Убийца пробрался в дом Кэллен. Она следующая. Он должен был это понимать. «Запритесь в ванной!» – прокричала Эспинг. «Кто?» – сверкнула молния и в динамике затрещала. «Это Туви Эспинг. Мы уже едем». бегите запритесь в ванной хорошо выдохнула элен господи как страшно новая вспышка в телефоне снова затрещала элен позвал винстон элен вы меня слышите он наконец выбрался на шоссе и резко прибавил скорости саап стрелой понесся сквозь темноту и дождь молнии ежесекундно разрезали небо элен снова позвал винстон «По-моему, мы ее потеряли», — горько сказала Эспинг. Винстону было слышно, как ревет ее Вольво. Он лихорадочно протер рукой лобовое стекло, пытаясь убрать конденсат, но стало еще хуже. «В ванной!» — послышался вдруг перепуганный голос элен «Кажется, он поднимается! Поскорее! Пожалуйста!» Сааб въехал в большую лужу, и его повело в сторону. Винстон был уверен, что сейчас улетит в кювет, но в последний момент шины снова обрели сцепление с дорогой. В телефоне послышались тяжелые удары. Похоже, кто-то колотил в дверь. «Полиция уже едет!» — закричала элен «Полицейские вот-вот будут здесь!» Стук продолжался. Перешел в грохот. «Прекратите!» «Нет!» Что-то громко хрустнуло. Потом послышались три коротких гудка. элен элен Молчание. «Эспинг, вы меня слышите?» Снова молчание. Винстон еще прибавил газу. Он уже близко, осталось всего несколько километров. Сердце бешено колотилось в груди, в теле возникло знакомое чувство. Может быть, оно было и раньше, просто Винстон не хотел его замечать. Неприятное шипение в голове просачивалось через лоб, перед глазами поплыли белые пятнышки. Винстон сделал несколько глубоких вдохов и крепко зажмурился, отчего пятна хотя бы на время исчезли. Вот и освещенный дом элен Винстон был почти на месте. Ему показалось, что он разглядел за струями дождя подъездную дорожку. Тут пятна вернулись, и в глазах все перемешалось. Внезапно Винстона ослепил белый свет. На него из ниоткуда надвигалась машина. Он вывернул руль и съехал с дороги. Гравий и трава защелкали по лаку, машину перекосило. Винстон резко затормозил, услышал, как завизжали колеса. Он закрыл глаза и стал напряженно ждать неизбежного столкновения с тем, что приближалось из темноты. Однако машина выровнялась, проехала, ничем не сталкиваясь вперед, и остановилась. Винстон открыл глаза и обнаружил себя на подъездной дорожке элен Сиденваль. В салоне пахло сжженной резиной. Винстон чуть не врезался в автомобиль, который стоял теперь чуть справа от него. За ним тоже тянулся длинный тормозной след. Это был потрепанный Вольво Эспинг. Пульс стучал у Винстона в ушах. Он, задыхаясь, распахнул дверцу машины, и на него снова обрушился холодный дождь. «Винстон!» Эспинг тоже вылезал из машины, но Винстон не стал ее ждать. Шум в голове нарастал, поле зрения сужалось. Он должен, должен удержаться на ногах. Окошко справа от входной двери было разбито, сама дверь была приоткрыта, и в прихожей набралась лужица воды. Винстон рванул дверь, и в ту же минуту с верхнего этажа донесся пронзительный крик. Пульс подскочил. Окружающие предметы начали расплываться в глазах. Винстон бросился к лестнице, ударился бедром о перила, сделал два неверных шага. Шипящая газировка выливалась у него из макушки, стекала по лицу, подбородку, груди. Наверху снова закричали. Ноги подкашивались. Винстон, спотыкаясь, шагнул с верхней ступеньки прямо в темноту.